Прибытие губернатора Россома особой помпой не отличалось Сопровождал его один-единственный человек в военной форме, сидевший за рулем автомобиля Автомобиль был неплохой, можно даже сказать шикарный Но двигался рывками, а на подъезде к дому пару раз здорово буксовал, видимо из-за слишком быстрой смены скоростей По его конструкции Притчер сразу понял, что работает он на химическом, а не на ядерном топливе Конзвездианский губернатор мягко ступил на тонкий слой снега, выпавшего за ночь, и быстро прошел сквозь строй склонившихся в почтительных поклонах старейшин. На них он даже не взглянул. Они гуськом последовали за ним в дом. Из окна своих апартаментов два человека из Союза миров Империи Мула смотрели на улицу. Губернатор был полноват, приземист, Наружности совершенно невыразительный. Ну и что? Притчер проклинал себе за то, что нервничает То есть надо отдать ему должное Лицо его было, как всегда, спокойно В этом смысле ему нечего было стесняться перед Ченнисом Но сам-то он прекрасно знал, что у него наверняка подскочило давление И в горле жутко пересохло Нет, не физический страх Он был, конечно, не из породы тупоголовых, начисто лишенных воображения людей с железными нервами, которые тупы настолько, что ничего не боятся. Но он знал, что такое физический страх. Страх был другой. Он незаметно взглянул на Чениса. Молодой человек лениво разглядывал ухоженные ногти на левой руке – Обнаружив на одном из них неровность Он преспокойно обкусал краешек. Внутри у Притчера поднялась волна Раздражения Конечно, хорошо Ченнису, Чего ему бояться мозговой атаки Генерал взял себя в руки и постарался Припомнить, как все было Каким же он был до того, как Мул обработал его Неукротимого демократа Вспоминалось трудно Он не мог разумно, трезво оценить себя, не мог порвать невидимых проводов, эмоционально связывавших его с Мулом. То есть умом он помнил, что однажды пытался убить Мула, но как ни старался, не мог вспомнить, каковы тогда могли быть его эмоции, не влезая в детали, а просто пытаясь представить себе тот порыв. Может быть, собственный его разум защищался от этих воспоминаний. Как бы то ни было, как только он пытался представить, какие им владели тогда чувства, у него начинало противно сосать под ложечкой. А вдруг это губернатор так действовал на его сознание? Что если нематериальные психологические антенны представителей Второй Академии уже начали ощупывать его мозг, отыскивая в сознании щелочки, Забираются в них, пытаются разъединить его разум на части Да нет Ничего он не чувствовал Никакой боли Никакого давления, все в порядке Нет Он всегда любил Мула Как будто те времена, пять лет назад, когда он его ненавидел, были всего-навсего кошмарным сном Мысль об этом кошмаре напугала его Но боли не было Что, если встреча с губернатором усилит эти ощущения? Вдруг все, что давно миновало, его служба умула, все, к чему он успел привыкнуть, исчезнет, и он соединится с туманной потусторонней мечтой, стоящей за словом «демократия». Мул – тоже сон, тоже иллюзия. Есть только конзвездия – и ей нужно подчиниться. Он резко отвернулся от окна, его сильно подташнивало. Голос Чениса донесся до него, как сквозь вату. «Думаю, это то самое, генерал». Притчер обернулся. Старейшина молча открыл дверь и в торжественном молчании застыл на пороге. Он сказал, «Его сиятельство губернатор Россима". «От имени правителей Конзвездии рад дать вам аудиенцию и просит вас предстать перед ним». «Само собой», — с готовностью откликнулся Ченис, поправил ремень и натянул на голову семитский капюшон. Притчер скрипнул зубами. «Да, начиналась настоящая игра».